«Десять. И как вы надеетесь попасть на запад?» — спросил Клай, когда они шли к перекрёстку. «Ночи ещё какое-то время могут быть вашими, но дни принадлежат им, и вы знаете, на что они способны». «Я практически уверен, что мы сможем не пускать их в наши головы, когда бодрствуем», — ответил Дэн. «Для этого требуется приложение определённых усилий, но такое возможно». Мы будем спать по очереди, во всяком случае, какое-то время. И еще один важный момент. Надо держаться подальше от стад. Из этого следует, что мы должны попасть как можно быстрее в западный Нью-Хемпшир, а оттуда в Вермонт, — подхватил рей подальше от густонаселенных территорий. Он направил луч фонарика на Дениз, которая сидела, привалившись к спальникам. — Все готово, дорогая? — Все готово. — кивнула она. — Жаль только, что вы ничего не разрешаете мне нести. — Ты несёшь своего ребёнка, — ласково ответил Рэй. — Этого достаточно, и мы можем оставить спальники здесь. — Кое-где разумнее ехать, чем идти, — заметил Дэн. — Рэй уверен, что сельские дороги не забиты, как основные автотрассы, иной раз мы сможем проехать с десяток миль, прежде чем наткнёмся на пробку. У нас хорошие карты». Он опустился на колено, подхватил свой рюкзак, а когда посмотрел на Клая, его губы искривила горькая улыбка. «Я знаю, шансы невелики. Я не идиот, на случай, если вы сомневаетесь. Но мы уничтожили два их стада, убили сотни мобилоидов, и я не хочу попадать на одну из их платформ». «И это еще не все, что нас ждет», — подал голос Том. Клай задался вопросом, а понял ли Том, что уже перешел в лагерь хартвейка Скорее всего, ума Тому хватало. «Мы нужны им живыми». «Точно», — кивнул Дэн. «Мы можем от них уйти. Они еще не набрали силы, Клай. Да, они раскинули сеть, но готов спорить, в ней еще много дыр». «Черт, они еще ни разу не переоделись», — хмыкнула Дениз. Клай восхищала эта женщина. Она была как минимум на седьмом месяце, но оставалась твёрдой, как кремень. Он пожалел, что Алисе не довелось с ней встретиться. «Мы сумеем от них ускользнуть», — гнул своё Дэн. «Уйдём в Канаду через Вермонт, может, Нью-Йорк. Пятеро лучше троих, но шестеро лучше пятерых. Трое смогут спать, трое бодрствует днём, не поддаваясь дурной телепатии. У нас будет своё маленькое стадо. Что вы на это скажете?» Клай медленно покачал головой. «Я пойду за своим сыном». «Подумай еще раз, Клай», — попросил Том. «Пожалуйста». «Оставьте его в покое», — ответил за Клая Джордан. «Он уже все решил». Мальчик обнял Клая, прижался к нему. «Я надеюсь, вы его найдете. Но даже если и найдете, полагаю, нас вам найти уже не удастся». конечно найду Клай поцеловал Джордана в щеку и отступил на шаг. «Я похищу телепата и использую его как компас. Может, самого порват его». Он повернулся к Тому и протянул руку. Руку Том проигнорировал, обнял Клая, поцеловал в одну щеку, потом в другую. «Ты спас мне жизнь», — прошептал на ухо. Горячее дыхание щекотало, щетина царапала щеку. «Позволь мне спасти твою». «Пойдем с нами». «Не могу, Том. Я должен найти сына». Том отступил, посмотрел на него. «Знаю, знаю, что должен...» Он вытер глаза. «Черт побери! Меня тошнит от прощаний. Я не смог попрощаться даже со своим грёбаным котом».